Выживали и благополучно излечивались после экзекуции немногие. Но редко кто оправлялся совершенно. Обычно у наказанных надрывалось здоровье, некоторые после экзекуции медленно гнили, другие заражались чехоткой, у женщин побои влияли на половые органы. Конечно, встречались исключительные личности, которым перенесённые страдания сходили, как говорится, как с гуся вода. Так, например, одного арестанта четыре раза гоняли по Зеленой улице. Он совершенно оправлялся после наказания и готовился перенести его еще в пятый раз. Поистине феноменальную выносливость к телесным наказаниям проявил некий арестант Василий Брягин. В течение девяти лет его секли одиннадцать раз, секли каждый год по двое и по три раза в год. В первый раз, когда Брягину было 32 года, он страхован был в 1774 году за воровство у бергмира пожитков, плетми у крестьянина вчинного тулупа батожём и с торговой лавки сапогов. Плетми с содержанием под караулом одну неделю в 1776 году за кражу разных пожитков плетми и у крестьянина Саней и Войлыков Батагами в 1777 году за полученную от невоздержанности венерическую болезнь Батагами в 1778 году за воровство лошади плетми в 1779 году за по кражу с лошади наборного хамута кошками в 1780 году за воровство из лавки денег и товаров гоняем шпицрутаном через тысячу человек восемь раз. В 1781 и 1782 годах за побеги из службы, чинимые вон их у разных людей воровства, по заключенной в воинском суде с интенцией приговорен к наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и посылке в Томский завод в каторжную работу вечно. А по резолюции начальника завода в по молодости его лет наказание кнутом заменено полугодичным содержанием его под караулом сковоного с употреблением в работу. За по кражу Бергнеирова, Степанова и Завьялова денег и пожитков на 93 рубля 21 с четвертью копейки ассигнациями И за побег из-под караула по указу из кабинета её императорского величества от 17 марта 1785 года наказан прогнанием шпицрутом через 1000 человек 8 раз. И в рассуждении, где он находился уже и прежде в побегах и разных воровствах, и зато наказан, однако же в раскаянье от того не пришёл. и покусился пока впасть в такие же преступления, чего ради? дабы восчувствовал он совершенную жестокость наказания отослать в каторжную работу вечно в нерченские рудники. Несомненно, Брягин страдал kleptomaniей. Но откуда брал он столько сил вынести бесконечные сечения? Как ни отбили у него лёгкие, как ни сгнил он от яз, казалось, его тело было совершенно нечувствительно к порке. Испытав всеми экзекуций, он ничтоже же сумняжся, польстившись на хомут, приспокойно опять подставил свою спину под новые удары.